Глава 10. Манюня влюбилась. День последний. Или здравствуй, грусть. Третий день любовного настроения Манюни ознаменовался грандиозным выговором с самого раннего утра. Выговаривали, естественно, мне с Манюней. «Девочки, я вас совсем не узнаю», — кипятилась мама. «Как вы могли натаскать такое количество мусора к калитке тети Светы?» «Людям больше нечем заниматься, как за вами мусор разгребать. А главное, зачем вы вообще это сделали?» «Это не мы», — соврала я. «Надо бы тебе суровой ниткой рот зашить, чтобы ты больше не лгала на Рене. Соседи видели, как вы чуть ли не весь мусор с окрестных свалок волокли к тете Светаному забору. Вы мне хотя бы можете объяснить причину своего неадекватного поведения?» «Это не неадеков... неадекват... неадекват...» Что вы за слово сказали, тетнать? Манька мяла в руках свою панаму и виновато заглядывала маме в глаза. Неадекватное, то есть странное поведение. А как по-другому я могу назвать то, что вы сделали? Это не странное поведение! Это я все придумала! Манечка шагнула вперед и заслонила меня плечом. Это я во всем виновата, теть Надь! Вы меня ругаете, а не нарку! Мама действительно очень сердилась. Но когда Манечка заслонила собой меня, Она не сдержалась и улыбнулась. Мы мигом заискивающе заулыбались ей в ответ. Мама спохватилась и вновь нахмурилась. Мы виновато сгорбились. «Понимаете, тетя Надь?» Манька нахлобучила на голову свою кособокую Панаму и сильно потянула за поля. Панама надвинулась на самые брови, подмяв под себя ушки. «Я же вам говорила, что мне понравился Олег!» «Вот я и подумала, что пара-другая простеньких подарков может заставить его влюбиться в меня!» Мама всплеснула руками. «Мария, ты хоть понимаешь, что ты говоришь? Он взрослый человек, ему уже двадцать восемь лет, у него жена и пятилетний сын!» «Арден», — вставила я. «Кто?» «Ну, он называет себя Арденом, не умеет правильно свое имя выговорить!» «Да хоть тазик!» — рассердилась мама. — Только разве об этом речь? Речь о том, что нельзя влюбляться в чужих мужей — это раз. И два, вы маленькие девочки, а маленьким девочкам в вашем возрасте положено читать книжки и играть в куклы, а не забивать голову всякой ерундой да хулиганить. Манечка обиженно засопела. — Да мы уже все книжки перечитали, которые привезли с собой, а в куклы пусть Сонечка играет, мы же не маленькие. «Нам по одиннадцать лет!» «Это раз!» «А два?» «Теть нать! но ведь это Ася!» «Такая выдра!» «Неужели вы этого не видите?» «Мария обзываться нехорошо, и тебе об этом не раз говорила ба!» При упоминании ба мы обе стали ниже ростом, зато мама гордо расправила крылья. Ее слова получили дополнительную весомость. «Это раз!» «И два!» «Коль уж ты такая большая девочка и не хочешь играть в куклы, тогда ответь мне, пожалуйста, на такой вопрос. Если бы влюбленный мальчик подарил тебе дырявое ведро, что бы ты сделала?» «Я бы надела ведро ему на голову». «А с чего ты тогда взяла, что ваши подарки могли понравиться Олегу? А по моим сведениям, в этой куче мусора дырявое ведро было самым безобидным экземпляром». Мы пристыженно молчали. «Любимому человеку нужно дарить самое дорогое, что у тебя есть, понимаешь?» Продолжала поучать мама. «Что это за любовь такая, когда ты объекту своего воздыхания преподносишь сухую коровью Ну, «Она была очень большая плоская», — хором стали оправдываться мы, «и вся насквозь кишела жуками. Такие коровьи лепешки он вряд ли мог видеть в Москве». «Ха, ну да, конечно», — хмыкнула мама. Он ее заберет с собой в столицу и будет всем встречным-поперечным хвастаться. Посмотрите, какими большими лепешками какают армянские коровы. Все, девочки, разговор окончен. Вы сегодня под домашним арестом. Марш в детскую. У вас до завтрашнего утра будет достаточно времени, чтобы обдумать свое безобразное поведение. Мы безропотно поплелись в спальню. По собственному опыту знали. Спорить с мамой себе дороже. И если упрямиться, можно больно-прибольно получить по попе. сделать тебя влюбиться в этого Олега!» — сокрушалась я. «Теперь придется из-за него проторчать заперти до завтрашнего утра!» «Сердцу не прикажешь!» — тяжело вздохнула Маня. «Так папа говорит, когда ругается с ба за мамы. Я все думала, что он имеет в виду. А теперь поняла. Влюбиться можно хоть в кого угодно!» потому что сердце само выбирает, кого любить. Идешь ты куда-то, в булочную, например, а дорогу медленно переползает червяк. Тебе так и хочется на него наступить, а сердце — раз! — и влюбляется. И все. До свидания, спокойная жизнь. Мне стало страшно. Мало ли в кого вздумает влюбиться мое, сумасбродное сердце а если и впрямь в какое нибудь животное вон у старьевщика дяди славика есть осел орет круглые сутки соседи ругаются что он им спать не дает а дяде славику жалко от него избавляться это потому он орет что тоскливо ему от старости оправдывается он перед соседями а мало ли зачем этому ослу тоскливо может ему любви не хватает может он меня дожидается «Пойду я мимо дома старевщика, а мое жалостливое сердце увидит осла и сразу влюбится. Что тогда делать? Выходить за него замуж, что ли?» Я решительно помотала головой, чтобы отогнать тревожные мысли. Манечка, пригорюнившись, стояла у стола и перекладывала книги из одной стопки в другую. «Понимаешь, я бы хотела, чтобы он жил с нами, дружил с папой». Научил его правильно стоять на голове. Он бы спал в дальней комнате, а я по вечерам играла бы ему на скрипке. «Аба!» — испугалась я. Маня посуровила лицом. «Да, с бада договориться не получится. Она Олега мигом выставит за дверь». Манюня чуть помолчала, а потом добавила мечтательно. «Вот если бы у него была шапка-невидимка!» Перед моим внутренним взором развернулась дивная картина. Дядя Миша стоит на голове, Маня играет на скрипке, Олег сидит в шапке-невидимке, а за его спиной стоит Ба и целится в него из папиного охотничьего ружья. Я прыснула. «Нет!» «Боюсь, приба все волшебные предметы будут терять свои свойства!» Манька покатилась со смеху. «Это да!» — простонала она сквозь смех. «У ба даже волшебные предметы не забалуют!» Потом мы какое-то время развлекались тем, что выглядывали в окно. С улицы доносились радостные голоса, играющие в прятки детворы. «Акали-бакали, чеварда-какали!» — выкрикивала грузинскую считалочку моя сестра Каринка. Потом водящий стал громко считать, и мимо окна пулей пролетел маленький Артемка. Он уже подружился со всеми детьми и с удовольствием носился с ними по всему дачному поселку. Мы проводили его долгим тоскливым взглядом. Очень сложно сидеть дома в заперти, когда на улице светит солнышко и раздаются радостные голоса детворы. — Придумала! Я знаю, что надо делать! — подпрыгнула вдруг Маня. «Твоя мама сказала, что дарить нужно самое дорогое, что у человека есть, правильно? А самое дорогое, что у меня есть, это мой амулет!» Маня хлопнула себя по груди. «Вот его я Олегу и подарю!» «Ты с ума сошла!» – испугалась я. «Ты хоть соображаешь, что Бас тобой сделает, если узнает, что ты отдала свой амулет кому-то другому?» Я не зря беспокоилась. Амулет был единственной памятью Ба о ее родителях. Он представлял собой кулон в виде маленькой червонной ладошки с небольшим топазовым глазом по центру. Ба рассказывала, что он называется хамса, и что, когда родилась Манюня, Ба сняла цепочку с ладошкой со своей шеи и повесила в изголовье Маниной кроватки. А когда моя подруга подросла, она стала носить амулет на шее. Он был старинным и очень дорогим. «Восемь папиных зарплат!» — грозно предупредила ба. Мне даже представить было страшно, что сделает она с Манюней, если та подарит амулет чужому человеку. «Ты совсем спятила!» — пыталась я воззвать к совести своей подруги. «Ты вообще подумай своей головой, что творишь!» «Ничего я не буду думать!» Затопала Маня ногами. «Подарю и все! Я так решила!» Она сняла с шеи цепочку с кулоном, распахнула окно и полезла на подоконник. «Мань, если мама обнаружит, что ты ее ослушалась, она прибьет и тебя, и меня!» «Да я быстро! Бегом туда и обратно! Управлюсь за несколько минут, она и не заметит! А ты пока шуми в комнате, чтобы тетя Надя подумала, что мы здесь играем!» «Нет уж, одну я тебя не отпущу!» Я полезла следом за Манечкой. Не оставлять же невменяемую из-за большой любви подругу один на один с ее бедой. Мы легко спрыгнули с подоконника и прислушались. Кругом царила тишина. Детвора умчалась в другой конец улицы. Оттуда раздавался дружный хохот, прерываемый грозным улюлюканем Артемки. «Я вождь! Вы все должны меня бояться!» Дорога была свободна. Мы прокрались вдоль забора и юркнули в калитку. «Одна нога там, другая тут!» — скомандовала я. Добежали до тети Светыного дома мы в считанные минуты. Шумно ворвались во двор. Не до конспирации было. И сразу же наткнулись на Олега и Асю. Они стояли возле веранды и о чем-то оживленно разговаривали. Приведя нас, Ася поморщилась, словно у нее резко разболелся зуб. Зато Олег расплылся в широкой улыбке». «Барышни, здравствуйте!» — шагнул он к нам навстречу. «Здрасте!» — шмыгнула носом Маня. «Мы тут по делу, то есть я. У нас совсем мало времени!» Она шагнула коллегу и протянула ему амулет. «Вот!» — шепнула. «Это вам самое дорогое, что у меня есть!» И улыбнулась. «Вы можете мне не поверить, но в тот миг Манюня была самой красивой девочкой на свете. Она стояла с гордо выпрямленной спинкой, И казалась уже совсем большой, и только легкая дрожь в сложенных лодочкой ладошках выдавала ее волнение. Олег растерялся. Зачем ты это делаешь, девочка? Только и смог выговорить он. И тут случилось непредвиденное. Ася наклонилась, якобы, чтобы присмотреться к амулету, и неожиданно шлюпнула маню по ладошкам. Манечка испуганно дернула руками. И амулет улетел куда-то в кусты. — Ася, что ты делаешь? — Олег схватил жену за локоть. И тогда мы услышали слово, которое обожгло нас до самого до нашего сердца и вывернуло наизнанку наши души. Мы были совершенно не готовы к этому. Мы и думать не могли, что так могут назвать Манюню. — Малолетняя потоскушка! зло выплюнула Ася. А дальше случилось ужасное. Маню вывернула посреди тети Светыного двора, прямо возле кустов смородины. Была у Манечки особенность, о которой знал только очень узкий круг близких. В минуты крайнего напряжения Маню выворачивала наизнанку, резко до последней капли содержимого желудка. Притом случалось это тогда, когда Маню кто-то незаслуженно оскорблял или унижал. «Мой папа говорил, что Манюня настоящая белая акула». Учуя в себе чужеродный крючок, моментально выплевывает все свои внутренности, предпочитает умереть, чем проглотить обиду. Меня словно контузило. В ушах стоял пронзительный звон, и ничего, кроме этого звона, я не слышала. Я видела, как Маню выворачивала, как она, чтобы не упасть, согнулась пополам и уперлась руками в колени, как ходила ходуном ее тело. Помню, что сняла с головы свою панаму и протерла ею Манины губы, Помню, как Маня доверчиво подставила мне свою личико. Помню, как Олег что-то сказал Асе. Она в ответ шевельнула побледневшими губами. Но как я не силилась, ничего не могла разобрать из того, что она говорила. Он взял ее за плечи, а она резко вырвалась и пошла мимо Мани к забору. И почему-то, когда поравнялась с ней, резко подняла руку. То ли попугать ее хотела, то ли ударить. И Маня вцепилась в эту руку и повисла на ней всем своим телом а потом несколько раз легнула асю по ноге зеленый сказала я насчитав четыре удара я часто путала цвета и цифры и четверка соответствовала зеленому и когда я произнесла вслух слово зеленый звон в ушах стал нестерпимо больным и внезапно оборвался на самой высокой ноте и в тот же миг ко мне вернулись шорохи и звуки я кинулась на ватных ногах к мане но олег опередил меня Он подхватил ее на руки и оттащил в сторону. «Иди в дом!» — крикнул жене. «Пошел в жопу!» — бесстрастно ответила Ася и вышла со двора. Олег отпустил Маню и побежал за женой. Манечка проводила его пустым взглядом, подошла ко мне, взяла за руку. «Пойдем?» — сказала. «Амулет!» — напомнила я. Мы быстро нашли ладошку. Она лежала в траве и переливалась под солнцем голубым топазовым зрачком. Манечка бережно подняла цепочку и надела себе на шею. И мы пошли со двора, не оборачиваясь. Маленьким девочкам иногда бывает очень больно на душе. Эта боль не идет ни в какое сравнение с болью физической. Эту боль не сопоставить ни с подзатыльником от дяди Миши, ни со шлепком по попе от мамы, ни с грозным окриком моего отца, ни с разрушительным наказанием разъяренной Ба. Эту внезапную боль, словно темную страшную жижу, нужно нести в себе тихо-тихо, и под ноги обязательно смотреть, чтобы не оступиться. Потому что откуда -то ты знаешь, боль эту расплескивать нельзя. И ты бредешь слепым котеночком сквозь темноту, потом останавливаешься, прислушиваешься к себе. Болит? Болит, отзывается душа. И ты тихонечко идешь дальше. Вот так мы и вернулись домой и ткнулись в колени маме. И рассказали ей нам взрыв всё. Как убежали в окно, как Маня решила подарить Олегу самое дорогое, что у нее есть, как потом ее выворачивала под смородиновым кустом и, как я сказала громко, зелёный. И звуки вернулись ко мне так же внезапно, как ушли. А мама сначала молча нас выслушала, потом повела умываться — а потом достала с полки единственную баночку со сгущенным молоком которую она берегла как ока для слоенного торта наполеон открыла ее и выдала нам по большой столовой ложке ешьте сказала все удивились мы все сказала мама но мы съели каждой по ложке и отодвинули баночку так нечестно сказали а потом пришли тетя света с артемкой Принесли большую миску сладкой прозрачной смородины. И мы пили чай с яблочным пирогом и долго смеялись, потому что оказалось, что Артемка не умеет есть сидя. Он ходил все время вокруг стола с ложкой во рту. «В меня так больше вылезает!» — приговаривал. А поздно вечером они уехали, хотя планировали остаться до конца недели. И папа весь следующий день подтрунивал над Манькой и называл ее то шамаханской царицей, то маленьким агрессором, потому что папа всю жизнь такой. Он считает, что любая обида лечится только смехом. И Манюнечка громко хохотала и благодарно заглядывала ему в глаза. Вот, пожалуй, и вся история про Манину, самую большую детскую любовь. И давайте больше не будем о грустном, ладно?